Бе, нехто, боля, Лазарь от Ефании, От веси Марины и Марфы сестры и я, бежа Мария, помазавшая Господа миром, И отерше нозе его волосы своими, И я же, брат Лазарь, боляше, По сласти оба сестре к нему, Глаголюще Господи, си его же любишь и болит. Слышав же Иисус рече, сия болезнь несть, К смерти, но о славе Божией, да прославится сын Божий я ради. Любляши же Иисус Марфу и сестру Ея и, и Лазаря, и даже же услыша яко болит, тогда прибысь на нем же месте два дни, потом же глаголов, учеником «идим во Иудею Паки, глаголу ему ученицы: рави, «Ныне исках у Тебе камень им побить, Иудея, и пати ли и тамо?» Отвечай Иисус, «Не два ли на десяти часа еста во дне? Ащи, кто ходит во дне, не поткнется, яко свет мира сего видит? Ащи, кто ходит в ночи, поткнется, яко не света в нем?» Сия рече, и по всем глагола им, «Лазарь, друг наш, устье. «Но иду, да возбужу Его. Реша же ученицы Его Господи, аще успех спасен будет. рече же Иисус во смерти Его, они же мне шаяко о успении сына глаголет. Тогда речи им Иисус, не обинуяся, «Лазарь умре, и радуюся вас ради, да веруете, яко не бехтамо, но идем к Нему». Рече же Фома глаголем и близнец учеником, «Идем и мы, да умрем с ним!» Пришед же Иисус, обрети Его четыре дни уже имущего гробе, беже вифания близ Иерусалима, яко стадии пятна 10, и мнози от Иудей бяху пришли к Марфе и Марии, да утешат их, о ее. Марфа же, когда услыша, яко Иисус грядет, срети Его». Марии же дома сидяше, Рече же Марфа ко Иисусу, Господи, аще бы зде был, Не бы брат мой умерл, Но и ныне вем, Яко елика аще просишь от Бога, Даст тебе Бога. Глагола Иисус, Воскреснет брат твой, Глагола Ему Марфа, Вем, яко воскреснет в воскрешение, В последний день. Рече же Иисус Ас есть воскрешение и живот, веруя в мя, аще и умрет, оживет. И всяк живый, и веруя в мя, не умрет веки, ем лишь ли веру сему? Глагола ему, ей Господи, аз веру яко ты, си Христос, Сын Божий, и жив в мир мряды, И сидя рекше, иди и пригласи Марию, сестру свою Тай. «Рекши учитель пришел, ги сиглашаю я, она же, яко, услышал воста скоро, и иди к нему, не уже бобе пришел Иисуса весь, но бе на месте, и дежа срети его Марфа. Иудеи же, оба сущие с нею в дому, и утешающую, видевши Марию, Яко скоро воста, и изыди по ней и доша глаголюще». «Яко идет на гробы, да плачет тамо, Мария же, яко прииде, и жебе Иисус, видевши Его, паде Ему на ногу, глаголюще Ему, Господи, аще бы был зде, не бы умер мой брат, Иисус же, яко видею плачущуся, и пришедшая с ней иудеи плачуща, запрети духу и возмутися сам». И речи, где положите его, Глаголоша ему, Господи, приди и вижди, Прослезися, Иисус, Глаголоха у Божидове, виждь, как олюбляше его, Не ци живот них реша, не мажаша ли сей, Отверзи очи слепому сотворите, да и сей не умрет. Иисус же, паки, в себе, прииди ко гробу, Беже пещера, и камень лежаше на ней. Глагол Иисус, возьмите камень. Глагол Ему, сестра умерша гумарфа, Господи, уже смердита, четверо дневен бо есть. Глагол Иисус, Не рех лети, яко аще веруеши, славу Божию. Взяше же камень, и дешебе умер и лежа, Иисус же возвед очи горе и рече». Отче, хвалу Тебе воздаю, Яко услышал Есимя, от ведех, яко всегда мя и, Но народа ради стоящего окрест, крест, рех, доверу имут, Яко Ты мя послал Еси, И сия рек, гласом великим возва, Лазаре, гряди вон, и изыди умеры. Обязан руками и ногами укроем, и лице Его укрусом обязано. Глаголы им, Иисус, разрешите Его, и оставите идти. бо от Иудей, пришедшие к Марии, и видевшие «Я же сотвори, Иисус», веру ваша в Него. Не же от них и дошек фарисеям и им «Я же сотвори, Иисус». Собравша у бархирии, фарисеи сон, и глаголуху, Что сотворим, яко человек все много знамени творит, а оставим его тако, все веруют в Него, и придут римляне, и возьмут место и язык наш. Един же некто от них Каяфа Архирисый, лету тому речи им, вы невесте же не помышляете, яко у нее есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь язык погибнет. «Сего живо себе не рече, но архирей сей, сы лету тому пролече, яко хотяше Иисус умрете за люди, и не токмо за люди, но да и чада божия расточенное соберет воедино, от того же дне совещаше да убьют его. Иисус же к тому не яви, аждаше во Иудеях, но иди оттуда во страну, близ пустыни». Во Ефрем нарицаем и град, и тухо ждаху соученики своими, Беже близ Паска иудейска, и в задошем нозе в Иерусалим, От стран прежде Пасхи, да очисть отца, Искаху уб Иисуса и глаголаху к себе в церкви стояше, Что мнится вам, як они ли прийти в праздник, Даша, уба, архиреи, фарисеи, заповедь, Да ащи кто ощутит Его, где будет, Повесть Якуда имут Его.